Когда родители вмешиваются в жизнь взрослых детей. Эпиграф. «Ты слишком мал, куда ты лезешь? Ты слишком стар, зачем тебе?» И скажут в речи поминальной «Не смог, а кто ему мешал?» Ник бессмысленный. Бывает так, что со временем родители и ваши с ними отношения меняются, и не в лучшую сторону. Допустим, пока мама с папой были молоды и полны сил, они жили своей жизнью, а вы — своей. Родители работали, у них были какие-то свои друзья и возможность самореализации. А вы заезжали к ним на выходных или по праздникам и делились тем, что у вас происходит. А потом вдруг что-то поменялось. Родители вышли на пенсию и лишились привычного круга общения и занятий. Или один из них умер, а второй буквально на стенку полез от одиночества. Например, мама занималась преимущественно заботой о папе и его здоровье, а потом его не стало, и единственное, что ей осталось, по ее мнению, переключиться на вас и навести порядок в вашей жизни. А может, так было всегда, ведь своей жизни у нее просто не было. В общем, на вас посыпались ценные указания. Как вам воспитывать ребенка, во сколько кормить и купать, а заодно и претензии к вам самим. Не так сидишь, не так свистишь. Сейчас мама тебе объяснит, как правильно. И даже если ваша мама — самый приятный в мире человек, такое стопроцентное внимание и залезание с ногами в вашу жизнь могут быть удушающими. Начинаются ссоры, придирки, конфликты, и выход тут один. Помочь маме снова переключиться на себя, найти какие-то новые занятия, увлечения. Надо подтолкнуть ее к тому, чтобы она начала путешествовать, ходить в театры, на концерты, на выставки — в книжный клуб, а не названивать вам по 10 раз на дню. Это непросто, особенно если мама — человек старой закалки со своими установками. Но возможно. Пробуйте. Границы в общении с собственными родителями выставлять не только можно, но и нужно. Причем не важно, сколько вам лет. Расскажу случай из своей жизни. Когда моей дочери было лет 16-17, она попросила у меня деньги на что-то а я, будучи тогда еще невротическим родителем, в ответ начал вносить ей мозг. «А что у тебя с учебой? А ты уроки-то вообще сделала? Ты ж, по-моему, вообще ничем не занимаешься, какие тебе деньги, и все в таком духе». Дочь послушала-послушала и говорит, «Пап, я не поняла, ты мне денег-то дашь?» «Нет». «А можно я тогда все это слушать не буду?» Вот это и называется «уметь охранять свои границы». «Мама вырастила меня одна, без мужа, и теперь я не могу оставить ее одну и уйти жить к любимому мужчине, хотя мне уже 43 года. Она против всех моих ухажеров, хочет, чтобы я жила дома. Если я не прихожу ночевать, слезы, истерики и угрозы. Как прекратить ссориться?» Вам нужно объяснить маме, что с ее стороны это насилие. Своими слезами, угрозами и манипуляциями она держит вас в заложниках. Объясните, что если она продолжит рыдать и устраивать сцены, вам будет тяжело с ней общаться, и что она не должна усугублять ваши и без того непростые отношения. И если она хочет, чтобы вы продолжили с ней общаться, ей пора перестать манипулировать вами и переключиться на свою жизнь и свои интересы. Но разговоры разговорами, а чтобы действительно решить эту проблему, вам необходимо избавиться от страха перед маминой смертью. Сейчас вы продолжаете идти у нее на поводу, потому что в глубине души боитесь, что, когда мама умрет, а с вероятностью 99,99%, 99%, умрет она раньше вас. Это естественный порядок вещей. Вы не сможете себе простить, что не уступали ей во всем, не делали так, как она хотела. Справиться с этим сложно, но можно. Я уже не раз рассказывал о том, как. «Мама старается обеспечить меня деньгами, хотя у меня своя семья, и зарабатываю я больше, чем она. Она под разными предлогами подсовывает мне суммы в размере своей зарплаты или даже больше и пытается продавить меня, чтобы я их взял и согласился, что так правильно. А я так не могу. Мы из-за этого уже несколько лет ругаемся. Не хочу делать маме больно, но и деньги принимать тоже не могу. Что мне делать, как найти компромисс?» Откройте счет и предложите маме переводить деньги туда, а потом будете эти средства тратить на нее же. И не надо пытаться маму переубедить. Если бы ей было лет 40, можно было бы сказать, «Мама, ты нарушаешь границы, меня это не устраивает». Но так как ваша мама, видимо, человек пожилой, то кроме как порыдать, никакой реакции не будет. Ведь она почему вообще все это делает? Потому что когда дети вырастают, Многим родителям бывает сложно смириться с тем, что они никакой роли в жизни сына или дочки больше не играют, не могут их контролировать, заставить что-то делать. Вот мама и пытается участвовать в вашей жизни хотя бы таким способом. Сделайте пожилому человеку приятное. Уступите маме и тратьте эти деньги на нее, на подарки ей. Как общаться с родителями спокойно, дружелюбно и радостно? Я всегда подавлена в их компании. Видимся очень часто, они активно помогают нам с детьми. Но после этой помощи я всегда эмоционально вымотана. Все обострилось у нас именно после рождения детей. Они критикуют любое мое решение, навязывают свое мнение. Минимум, с которого стоит начать, перестать просить родителей сидеть с вашими детьми. Уходите с работы, нанимайте няню, берите детей с собой в офис, что угодно. Пока родители сидят с внуками, они будут диктовать вам свои условия. Как говорится, кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Чувствуете себя вымотанной после помощи родителей? Ну так не обращайтесь за ней. Мне 40 лет я взрослый мужчина, а мама слишком сильно меня любит и до сих пор относится ко мне как к десятилетнему ребенку. Назойливо задает какие-то вопросы, когда прихожу в гости. Без остановки предлагает то одно, то другое, то третье. А вот это будешь, а это, ну, может, хотя бы компот, и я иногда просто взрываюсь. Еще ощущение, что она постоянно лезет ко мне в душу, словно ей кажется, что у меня что-то не так и не то. Как общаться с ней нормально, без нервов? Вам нужно с мамой поговорить максимально спокойно, вежливо и конкретно. Детально объясните ей, что именно вам не нравится в нынешнем общении. Объясните, что ваше «нет», значит «нет». Причем касаться оно может и компота, и вашего нежелания говорить на определенную тему. Если понимаете, что в таком разговоре начнете теряться и психовать, заранее выпишите все пункты. Поначалу мама, скорее всего, обидится. Согласитесь, неприятно, когда ты 40 лет вел себя с человеком определенным образом, а тут вдруг такие новости но в результате вы постепенно получите то, к чему стремитесь, чтобы мама начала с вами считаться и говорить так, как вам комфортно и удобно. Какими в идеале должны быть отношения с родителями? Первое. Нейтральными или дистантными. Если родители объективно тяжелые, например, у них алкоголизм или наркомания, или они устраивают скандалы на ровном месте, или токсично вас обесценивают, вас никто не заставляет с ними общаться. Вы не обязаны слушать пьяное мучание отца, от которого в детстве прятались в шкафу. Не общаться с такими родителями нормально. Ненормально терпеть и страдать. Второе. Дружескими. Если ваши родители люди адекватные, со своими плюсами и минусами, проблемами и положительными чертами. Общаться с ними можно точно так же, как вы общаетесь с друзьями. Проводить иногда время вместе, обмениваться новостями, просить что-то для вас сделать, как-то поддержать и, в свою очередь, приходить им на помощь. Но дружба — это позиция равных, в данном случае равных взрослых. Третье. Приятельскими. Возможно, вы во многом расходитесь со своими пожилыми родителями. В образе жизни и во взглядах на вещи. И часто проводить время вместе у вас не получается, да и не очень хочется. Но вы семья, и время от времени вам приятно созваниваться и встречаться. Это нормально, и этого достаточно. Обращение к пожилым родителям. Дорогие мамы и папы, возможно, вас страшно обижают претензии ваших уже взрослых детей по поводу того, что вы лезете в их жизнь или душите своим вниманием. Вы-то, скорее всего, вообще не считаете, что перебарщиваете. Напротив, вы жизнь прожили и точно знаете, как надо, во сколько рожать и от кого, как пеленать ребенка, какую работу искать и так далее и тому подобное. Вы просто пытаетесь поделиться мудростью, помочь, подсказать и предостеречь от ошибок. В конце концов, кто это сделает, как не родная мать или родной отец? Так как понять, что для ваших детей это уже перебор? Главный признак — то, что дети сами вам не звонят и не инициируют общение. Велика вероятность, что они от вас отстраняются именно по этой причине. А еще потому, что вы полностью сосредоточены на них и на внуках, а своей жизни у вас нет. Скорее всего, сейчас, слушая эти слова, вы с негодованием думаете, «Да я на них жизнь положила» не сделала карьеру, полностью посвятила себя им, не вышла замуж во второй раз. И в ответ такая благодарность? Но, дорогие мои, вас же об этом никто не просил. Вы это делали по каким-то своим соображениям. Возможно, потому что других интересов у вас не было. Нет их и сейчас. И над этим стоит поработать. Постарайтесь разнообразить свою жизнь. Ищите новые увлечения, круг общения. Займитесь своим здоровьем, читайте, ходите в кино, театры и на выставки, путешествуйте, если есть такая возможность. Ищите, как сейчас принято говорить, новые смыслы. Сосредоточьтесь наконец на себе. Лучше поздно, чем никогда. Ведь пока вы сами себе не интересны, детям своим вы интересны тоже не будете. И запомните, ваши сын или дочь выросли. Теперь это взрослые люди. Уважайте их, считайтесь с ними, не критикуйте и не навязывайте свое мнение. Вам же самим наверняка неприятно, когда вас чрезмерно опекают и навязывают, что вам делать. Вот и им тоже. Подумайте об этом. Моему сыну 24 года, уже несколько месяцев живет и работает в другом городе. К сожалению, звонит всего раз в неделю, а на мои звонки реагирует с раздражением. Считает, что я пытаюсь его контролировать. Но ситуация эта в мире непростая, и пандемии еще эти. Нужно быть очень внимательным к своему здоровью. Это меня больше всего беспокоит. Как мне себя вести, чтобы не потерять контакт с сыном? Сын прав, вы пытаетесь его контролировать. Вы нервничаете из-за болезней и невольно стремитесь навязать свой страх ребенку, заразить его своим беспокойством. Это его раздражает, как и то, что вы ему не доверяете. Продолжаете играть с ним в дочке-матери, тогда как ему уже 24 года, и он хочет быть взрослым и независимым. А вы его все время возвращаете. «Яша, домой! Я что, замерз? Нет, ты кушать хочешь?» Не надо накручивать сына и рассказывать ему о своих тревогах. Звоните тогда, когда будет что-то хорошее, чем захочется поделиться. Кстати, многие дети жалуются на то, что их родители транслируют сплошной негатив. Желание общаться это не добавляет. Вот вы говорите, чтобы вырастить счастливых детей, нужно самим быть счастливыми. Когда я росла, об этом не думали. Дочь сказала, что устала делать меня счастливой и отказалась общаться. Мне же было не до счастья, приходилось выживать. Как нам наладить отношения? Не надо дочери угождать или подстраиваться под нее. Вы можете ей сказать, «Доча, я такая, какая есть. Может, не самая счастливая, но я тебя люблю и хочу с тобой общаться. Я не могу тебя заставить это делать, но буду рада поддерживать отношения. А нет — значит нет». Скорее всего, у вашей дочери есть какие-то претензии к вам, поэтому она отказывается общаться. Вы можете предложить ей высказаться, выговориться, и если решите, что были неправы, это признать. Но, как говорится, насильно мил не будешь. Надо все-таки оставаться собой. Если вам самой что-то в себе не нравится, вы можете это поменять. Но меняться в угоду другим людям, даже собственным детям, это странная идея. Подождите, пока дочку отпустит, и она захочет с вами общаться. Надеюсь, рано или поздно это произойдет. Тридцать лет назад мы с мужем и двумя детьми-подростками переехали в другую страну. Мой папа к тому моменту уже умер. Я звала с собой маму, но она отказалась, не хотела оставлять сестру одну. С сестрой они всю жизнь ругались, так что это был неожиданный аргумент. Я предупредила, что оставшись, она, возможно, больше не увидит своих внуков. Она отмахнулась, мол, у них другая бабушка есть. Мы уехали. Теперь ей под девяносто, здоровье соответствующее. Плачет, говорит, что нечестно было оставлять ее одну, просит приехать к ней. Я не поеду, и забрать ее к себе невозможно. Все мое детство она бегала по дому с белевой веревкой, искала, где бы повеситься. Клялась, что до своих тридцати обязательно сдохнет, потом, что до тридцати пяти и так далее. Мне было очень страшно. Называла меня отцовским отродием. Мои дети теперь уже взрослые дядя и тетя. Несколько лет назад сын очень изменился, стал злым, раздражительным, истеричным. Три года назад психанул, перестал с нами общаться. Он не женат, живет один. Знакомая сказала, что ее муж-наркоман вел себя точно так же. Дочка замужем, есть дети. Презирает меня за то, что, переехав в другую страну, мы очень потеряли в социальном статусе. Я с двумя высшими образованиями зарабатывала уборкой квартир. Недолго, но репутацию уже не вернуть. Муж, тоже с двумя высшими, стал рабочим. Мы много лет скитались по съемным квартирам. В общем, она нас стыдилась. Думаю, если бы не внуки, мы бы и с ней не общались. Как мать, я сделала для своих детей все, что могла. Но по факту получается, что бросила свою мать и не сумела построить отношения с детьми. Как мне унять боль, которую я от всего этого испытываю? Чтобы унять боль, надо понять для себя несколько вещей. Первое. Вы никого не бросали. Жизнь сложилась так, как сложилась. Вы предлагали матери поехать с вами, но она отказалась. Если можете помогать ей материально, обеспечивать уход, сделайте это. Природой так задумано, что ваша мама, скорее всего, умрет раньше вас. Чтобы потом не винить и не корить себя, договоритесь с собой сейчас, пока она жива. Признайте, что не можете и не готовы с ней жить. Это, кстати, ваше полное право. Второе. Не общаться с вами – выбор ваших детей. Дочь предъявляет к вам необоснованные претензии. Сын мог бы решать свои проблемы, лечиться, если в этом есть необходимость, но тоже этого не делает. Ни в том, ни в другом нет вашей вины. Может быть, со временем кто-то из детей придет в сознание, и ваши отношения наладятся. Может быть, нет. Но посвящать свою жизнь ожиданию этого не стоит. Переключитесь на себя, на свои увлечения, работу, мужа, друзей. Перестаньте бесконечно прокручивать в голове вопросы «как» и «почему». Пока вы это делаете, вы не живете. Дочери 27 звонит нечасто, а когда звонит, рассказывает, как она несчастлива и как все плохо. Контекст такой, что виновата в этом в большей степени я, но и другие тоже. Как выстраивать с ней отношения? Интересно получается. Обычно дети жалуются на родителей в таком ключе, а у вас все наоборот. Впрочем, решение в любом случае одно. Скажите дочери примерно следующее. «Дорогая доченька, я тебя очень люблю, но слушать про то, что у тебя жизнь из-за меня не удалась, больше не буду. Если хочешь, чтобы мы нормально общались, перестань жаловаться, сливать на меня негатив и обвинять в своих проблемах как будет хорошее настроение, звони, не пропадай. Мои дети не общаются со мной уже 20 лет. Много лет пытаюсь понять, что произошло и почему. Однажды сын сказал мне, что не чувствует, что я ему мать, как будто я чужой человек. Сказал, что сам не может это толком объяснить, но его сестра чувствует так же. Меня это сжигает и разъедает, я не могу с этим жить. Как мне с этим справиться? Что я могла такого сделать, что дети не воспринимают меня как мать? У нас была совершенно нормальная семья. Никто не пил, не курил, за детьми ухаживали, все было в порядке. Очень непростая история. Дело в том, что когда дети не общаются с родителями, все пытаются найти какую-то реальную вескую причину. Например, мать опрокинула на ребенка кипяток, отец изнасиловал дочь, мать унижалась перед мужем-алкоголиком на глазах у ребенка и так далее. Но, возможно, вы с детьми просто совершенно разные люди, настолько, что ничего общего у вас нет. Повзрослев, ваши дети могли решить, что им чуждо все, что есть в вас. То, как и о чем вы разговариваете, как пьете чай, моете посуду, какими вилками пользуетесь. Это очень горько осознавать, но так бывает, что родители и дети совершенно чужие друг другу люди. Вы в этом не виноваты. И поверьте, ответ на вопрос «почему» вам ничего не даст. Не надо 20 лет сидеть у окна и ждать, когда дети вернутся. Переключитесь на себя и живите своей жизнью. Понимаю, это непросто, но это лучше и продуктивнее, чем провести еще несколько десятилетий в ожидании непонятно чего. У меня очень холодные родители, которые никогда меня не обнимали, не целовали и вообще не проявляли ко мне никакой любви. Время от времени они меня ругали, либо просто смотрели сверху вниз и игнорировали. И сейчас я, взрослая женщина, готова бежать за любым человеком, который скажет мне доброе слово. Я очень зависима от ласки и доброты. Ради того, кто мне улыбнулся и меня похвалил, горы готова свернуть. Понимаю, что это поведение ненормальное но не знаю, как его изменить. Помогите. Помогаю. Первое. Ваши родители не виноваты в том, что они холодные люди. Их эмоциональная сфера или не развита, или подавлена. Дело не в том, что они вас не любили, просто у них такая психика. Второе. Вы говорите, что готовы бежать за любым человеком, который скажет вам ласковое слово. Так и бегите, но только за одним единственным человеком, за собой. Когда вы начнете себя любить, а это проявляется в определенных шагах и действиях, в том, как вы себя балуете, сколько всего себе разрешаете, у вас снизится потребность в том, чтобы это делали другие. Совсем она, конечно, не исчезнет, но не будет выражаться в такой патологической форме, потому что вы заполните себя своей же любовью. Пока же у вас внутри дыра, которая требует, чтобы ее заполняли другие. Отсюда и зависимость от других людей, которые к вам относятся теплее, чем родная мать. Мне категорически не нравится поведение моего 18-летнего сына. Он дважды вылетел из одного и того же института, не дожив до первой сессии. Никуда больше не поступил, теперь ведет странный образ жизни. Ложится в три утра, периодически не приходит ночевать. Заставила его работать, чтобы отдавать нам с отцом определенную сумму на его содержание. Он устроился курьером, с трудом набирает нужное количество денег. На другие расходы и развлечения у него почти ничего не остается, но никуда поступать он все равно не собирается. Что мне с ним делать? Оставить в покое. Сейчас ваш сын поработает курьером, поймет, что денег нет, а развлекаться хочется, так постепенно мотивация учиться и возникнет. А вы хотите все сразу. Неделю походил курьером и в полном обалдении говорит «мама, папа, был неправ, бегу готовиться к поступлению». Так не бывает. На это может уйти и год, и два. На то, что ребенок не хочет учиться, тоже могут быть свои причины. Может, он устал от школы за 10 лет учебы. Но вы все правильно делаете. Не учится, значит, должен работать. Рано или поздно сын поймет, что высшее образование даст ему больше преимуществ, так что не нужно раньше времени пугаться и нервничать. Мне 85 лет, я доктор наук, у меня есть дочь. Я ее всегда воспитывала в любви и заботе. Даже брюки ей гладила до 40 лет, будила по утрам. У нее тоже есть дочь, моя внучка. Недавно моя дочь начала выпивать, и это создает нам проблемы. С моей внучкой они все время ругаются, да и со мной она ругается тоже. Хорошо, что есть возможность не жить вместе. У меня есть дача, туда я и перебралась. Из-за алкоголя у дочери возникли финансовые проблемы. Она забрала мою пенсионную карточку и оплачивает ей свои кредиты. Я живу на то, что она мне оставляет. В этом месяце это было две тысячи рублей. Я всю жизнь занималась и по сей день занимаюсь наукой. До сих пор иногда преподаю, но питаюсь на помойке у магазина, куда выносят просроченные продукты. Что мне делать и как быть, не знаю. И дочь жалею, и себя, а за внучку просто страшно. Помогите. Я бы не потакал вашей дочери и первым делом забрал у нее свою карту. Можете позвонить в банк, сказать, что потеряли карточку, попросить ее заблокировать и выдать вам новую. Возможно, вам кажется, что сейчас вы помогаете дочери, но на самом деле вы просто поддерживаете ее алкоголизм. Она не на себя и не на внучку ваши деньги тратит, она спускает их на выпивку. Это первое. Второе. Когда человек пьет, у него происходят личностные изменения. Возможно, ваша дочь уже другой человек, агрессивный, конфликтный, какой угодно. Подумайте о том, хотите ли вы с ней общаться, если да, то на каких условиях. Теперь про внучку. Если вы ее жалеете, может быть, есть смысл забрать ее к себе на дачу, изолировать от пьющей мамы. Чем быстрее ваша дочь дойдет до своего предела, тем быстрее она пойдет лечиться. Предел в данном случае может заключаться в том, что ее дочь ушла от нее к бабушке. Деньги закончились, пить ей не на что, жить не на что, долги гасить нечем. Вполне возможно, что, достигнув этого дна, она перестанет пить. Хотя бы подумайте о таком варианте. Ради вас всех. Взрослые сыновья могут не звонить неделями, и это очень обижает. Что делать? ничего не делать. Жить своей жизнью, искать свои интересы и увлечения. Не советую стыдить сыновей, говорить, как же вы так с матерью, за что. Если хотите, можете звонить сами, но вам должно быть чем с ними поделиться, о чем рассказать. Если вы живете их жизнью и переживаниями за них, а своей жизнью у вас нет, разговоры с вами едва ли будут доставлять им удовольствие. Поэтому мой вам совет – переключиться с детей на свою собственную жизнь. Я делала для сына все, что только могла. Он у меня в детстве очень болел, а я костьми легла, чтобы он хорошо учился и поступил на бюджет. Сейчас ему 22, институт бросил из-за девушки. Сказал, что ему надоело клянчить деньги у отца, моего бывшего мужа. Специальность он сам не выбирал, и вообще пора работать, тем более, что девушка от него беременна, и они собираются пожениться. Как мне ему объяснить, что учеба все-таки важна? Мне самой 54. В принципе, самодостаточно. Встречаюсь с подружками, но сын — главный интерес в моей жизни. Боюсь, вы тут не по адресу обратились. Я уверен, что высшее образование нужно не всем. Могу привести вам в пример американских миллионеров и миллиардеров. Многие из них не закончили колледж, особенно если мы говорим не о наемной работе, а о своем деле и зарабатывании действительно больших денег. Но дело даже не в этом. Вам и правда нужно начать жить своей жизнью, искать в ней другие интересы, кроме ребенка. В противном случае есть риск испортить отношения с сыном и его будущей семьей. Дайте сыну вырасти и сепарироваться. Это главное, что вы можете сейчас для него сделать. Наша дочь не замужем, у нее есть ребенок, наш внук. И время от времени она просит нас с женой с ним посидеть. Либо привозит его к нам, либо мы сами приезжаем к нему. Скажите, должна ли нам при этом что-то дочь, и должны ли мы исполнять обязанности бабушки и дедушки так, как она это видит? Или мы можем вести себя так, как считаем нужным? Например, учить ребенка чему-то. Сами мы никогда не навязываемся. Мы бы с удовольствием на лавочке посидели или в парке погуляли. Я считаю, что никто никому ничего не должен. Ни в каком законе не сказано, что бабка с дедом обязаны сидеть с внуками. Так что, во-первых, не хотите сидеть с внуком — не сидите. А во-вторых, если дочь в ваших воспитательных методах что-то не устраивает, пусть платит деньги няне и не мешает родителям наслаждаться жизнью.